Задний лёг стрекозы все ещё закрывался, когда мы прошли сквозь портал в центр помещения, которое выглядело как временный госпиталь. Похоже, что стены были очень толстые, древние и сложены из неровных гранитных блоков разных цветов, достигающих метров поперечники. Некоторые блоки были треснувшими. в отдельных глубоких трещинах росла трава и даже цветы. Оконные проемы были огромными, полтора на три метра, рамы и стёкла явно появились здесь намного позже. Помещение было битком набито людьми, Они переговаривались друг с другом, повсюду слышались крики и плач. Пациенты. Люди были покрыты ожогами, порезами и ушибами. У некоторых конечности были раздавлены, а лица раздроблены. Многие раны явно могли оставить только парачеловеческие силы. Теснота была невообразимая. Люди лежали на кроватях и стели на каменных стульях практически в притирку. Появилась панацея. Она вытирала влажные руки, будто только что их помыла. Длинные рукавы были закатаны, а волосы собраны на затылке. За время, проведённое в клетке, она только похудела, опровергая сказанное канарейкой. За ней следовал мужчина со стильно уложенными волосами, тонкими усами-карандашом и с стюжалыми мешками под глазами. В его повадках было нечто, выдающее его с головой. Он был кейпом. Она проходила мимо людей, протянутых со всех сторон рук. Её пальцы лишь на мгновение касались каждого из них, но сама она ни на кого так и не посмотрела. «Папа!» – позвала она, остановившись. Человек в конце комнаты выпрямился. Маркиз. Длинноволосый, гладко выбритый мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами и тонкими линиями чёрного кружева на воротнике. Через руку у него был переброшен элегантный пиджак. Шею украшала тонкая цепочка, на которой болтались два броских кольца. Судя по тому, что рядом висел медальон, кольца появились позже. Возможно, он снял их, чтобы не мешали работать. Что такое, Эмилия? Другого мужчину при таком сочетании физических данных и стиле одежды можно было бы спутать с женщиной или с чеченоподобным. Но не Маркиза, только не его. Когда он говорил, голос звучало мужественно, глубоко и уверенно. Очерченный подбородок, форма плеч, узкие бёдра, сомневаюсь, что кто-нибудь мог счесть же на подобном его. Я не из тех, кто предпочитает парней постарше или красавчиков, но я определённо понимала, что он наверняка пользуется успехом у женщин. Сломанные кости, бедренно раздроблено, открытый перелом. Займёшься этим? Ничего критичного, сказал Маркиз. Но неприятное ощущение гарантированы. Панацея ещё раз руки пациента. Он не будет ничего чувствовать в течение двадцати минут. Этого вполне достаточно. Спасибо, моя дорогая. Маркиз по пути к пациенту прошёл рядом с Панацеей и мимоходом положил руку ей на плечо. Я смотрела, как она потянулась рукой к своему предплечью, касаясь какой-то татуировки, глубоко вдохнула, выдохнула и двинулась дальше. Она сделала два шага, прежде чем, наконец, заметила нас и остановилась. «Яу!» — сказала сплетница. «Какие-то проблемы?» — спросил человек рядом с Панацеей. «Старые знакомые», — сказала Панацея, внимательно глядя на нас. «Враги?» «Один враг», — сказала она тихим голосом. «Я надеялась больше никогда тебя не увидеть, сплетница». «Прости», — сказала сплетница. «Я могу разобраться, если вы этого хотите», — предложил спутник Панацеи. «Нет, Щегол, не можешь. Не беспокойся об этом». Думаю, ты можешь проверить, как там дела. Оборудование. Непременно. Сказал он и повернулся к выходу из вестибюля импровизированной больницы. Панацея подошла ближе. Пообщайтесь. Шепнула сплетница. Я коротко кивнула в ответ. Итак? Спросила Панацея, скользя по нам взглядом, рассматривая детали. Я хотела поблагодарить тебя. Сказала я и показала руку. Ты пыталась помочь мне в трудное время. Ничего не вышло, но ты попыталась. А. «Многие люди занимались твоим спасением. Я даже растерялась. Это я привыкла быть золотым ребёнком, однако мне не повезло, никого не оказалось рядом, когда мне было нужно». «Мне кажется, Маркиз помог тебе», сказала сплетница. Панацея взглянула на отца, который смотрел на нас приподнятой бровью. «Может быть...» сказала она. «Я думала, что ты теперь герой. Работаешь со старой бандой. Слово «банды» давно вышло из моды», сказал чертёнок. «Такое мелкое...» Есть же варианты получше, чтобы выразить происходящее. Она правит команды старых главарей. Вновь на вершине Олимпа. Чшш. Утихомирила её сплетница, а после небольшой паузы прошептала. Олимп? Откуда ты такие слова знаешь? Не герой и не злодей. Просто пытаюсь выжить. Сказала я. Рядом с людьми, которых лучше всего знаю. С теми, кому доверяю. Понятно. Мы тоже пытаемся выжить. Двенадцать врачей. Двадцать медсестёр. Я. Мой отец. И то, что осталось от старой банды моего отца. Они послали нам самых тяжело раненых в бою, пока мы пытались устроиться, чтобы вместить большое количество людей. И тогда ударили инбань. С тех пор мы переполнены. Понятно, — сказала я. Панацея переступила с ноги на ногу. Сейчас она создавала другое впечатление. Это, несомненно, появилось после тюрьмы. Не позёрство, нет. Просто навела себя более естественно. — Тебе что-то нужно? — спросила она. — Вы же не просто так сюда пришли. Я хотела сказать, что мы собираем силы, чтобы разобраться с несколькими угрозами. Пытаемся собрать как можно больше тяжеловесов и начинаем с тех, кого не было на платформе. Мне кажется, у нас есть для тебя применение. Понятно, сказала она, но я не хочу, чтобы меня применяли. Это не то, что я хотела сказать. Я знаю, но у этих слов всё равно есть такое значение, не так ли? Да, есть, ответила я. Она оглянулась на отца, тот сидел рядом с человеком, который исцелял и к нему присоединились ещё пара человек, судя по виду кейпы. «Я не могу остановить сына», — сказала Пануция. Скорее всего, я не смогла бы на него даже тронуться. Но даже если бы это тронулось, сомневаюсь, что получилось бы что-то сделать. «Вероятно, так и есть», — сказала я. «Ты собираешься остановить его при помощи гигантских собак? Насекомых? А люди пытались, и у них ничего не вышло. Это всё, что у нас осталось. Найти места, где человечество сможет жить, И Если нам повезёт, двигаться дальше. Или начать заново, если не повезёт. Убедимся, что население достаточно разбрелось, но не настолько сильно, чтобы потерять способность восстановить численность. Разделить человечество на группы по 6-10 сотен людей и разбросать их в какой-нибудь глуши. «Это не сработает», — сказала сплетница. «Сын слишком быстро перемещается, а мест, чтобы спрятаться, по большому счёту, не так много. Каждый раз, когда ты открываешь свой рот», — сказала панацея, Было похоже, что она собиралась что-то добавить, но передумала. «Ты одна из сильнейших кейпов», — сказала я. «Ты нужна нам». «Я с вами», — сказала Панаце. «Но только не в бою». Я вздохнула. Раздался глухой рокот, почти животный звук. Я повернулась и увидела, что тот опрятный человек, щегол, стоит рядом с луном и ампутацией, шум издавал лун. Странный звук, учитывая, что он стоял совершенно неподвижно и в своём человеческом облике. Высокий, мускулистый азиат, покрытый татуировками. С момента прошлой нашей встречи татуировок прибавилось больше драконов в восточном стиле. Волосы стали длинней, на щеках и подбородке появилась щетина. Ампутация не была одета, как маленькая девочка, и волосы не были завиты в колечки. На ней был серый спортивный костюм. Рэйчел чуть слышно зарычала зловеще в Торе Луну. Лун шагнул вперёд и подтолкнул ампутацию, которая неуклюже переступила на несколько шагов. Толкаться невежливо. — сказала она. — Не строй милашку, — прорычал он. — Мы тебя предупреждали. — Ладно, хорошо. Заебал уже толкаться. Просто скажи, куда идти. Он указал в нашу сторону. Они подошли ближе, ампутация остановилась рядом с панацей. Лун положил руку ей на голову и остановил её дальнейшее движение. Она резко развернулась и хлопнула рукой по его ладони. — Не надо так делать! — воскликнула она. — Кто-то через не сдержан. Заметила чертёнок. Она так и не надела маску, хоть и взяла её с собой. Глаза были прищурены. «Я не выспалась», — сказала ампутация. Старшая сестрёнка вытащила всё ценное, что было внутри меня припрятано, и не выключила боль. «Я чувствую себя такой лёгкой. Так странно. Не могу сидеть спокойно. Да они мне и не позволяли». «Проблемы про людей первого ранга», — сказала чертёнок. В голосе не было ни капли веселья. «И они вечно меня проверяют» сказала ампутация, пропустив словами мимо ушей. Она смотрела на панацею и луна. «Поверьте мне, я вас не раскромсала и в будущем не собираюсь. Может, хватит проверять меня? Я помню, когда ты была милашкой», сказала сплетница. «Ты была такая веселая и беззаботная и с хорошими манерами. Ты была полным абсолютным чудовищем, и никто в здравом уме не стал бы тебе умиляться, но ты была восхитительна. А сейчас взгляни на себя». Ампутация посмотрела сердито, но я за ней не следила. Сплетница использовала прошедшее время, Ты была абсолютным чудовищем. Отсылка к прошлому или наблюдение на более глубоком уровне. «Из-за неё я не могу уйти», сказала Панаце. «Только я могу перепроверять её работу, когда мы оба здесь, то в тело два гениальных целителя. Если я уйду, то мы превратимся в целителя с минимальным боевым опытом и в бомбу со снятым взрывателем, рядом с которым нет никого, кто знал бы, что делать, если взрыватель снова появится». «С этим не поспоришь. Ну, вообще-то, я могла бы, но не слишком убедительно». «С такой ситуацией можно разобраться по-другому», сказала чертёнок. «Нахер избавиться от бомбы?» «Мы так и сделаем», сказала Панация. «Если она даст нам повод. Любой повод вообще. Но она заслуживает один шанс». «Бомбам хватает одного шанса», сказала чертёнок. «И всё закончится тем, что тебя выпотрошат, а твои внутренности развесят по стенкам комнаты». «Твои метафоры...» Пробормотала сплетница. Хотя это почти получилось. Ты, кажется, расстроена. Ампутация подняла одну бровь. Однако не помню, что бы с тобой это делала. Мой брат! Прорычала чертёнок. Ой! Сказала ампутация. Затем посмотрела влево, затем в пол. Лицо нахмурилось. Точно. Теперь я вспомнила. Чёрт, это было плохо. Не то чтобы плохо-плохо, но да, плохо. Ну да, типа того. Сказала чертёнок, не меняя тона. «Мне жаль», — сказала ампутация, всё ещё глядя в пол. «Не хочу сказать, что всё исправлю, потому что у это даже близко не получится. Я не знаю, что сказать, кроме как «мне жаль». Нет прощения, но я сделаю всё, что смогу, чтобы всё стало лучше, и, возможно, в конце концов, я пройду хотя бы сотую часть пути». «У него было второе триггер событие, сказала сплетница. «И он убил ожог. На случай, если ты не поняла, кто это». «Я же сказала, что вспомнила!» Огрызнулась ампутация и раздражённо посмотрела на сплетницу. «Ну, конечно», — еле слышно ответила сплетница. Я наблюдала за ампутацией, видела, как меняется выражение её лица. Глаза бегали, словно она оценивала происходящее вокруг или проигрывала в уме воспоминания со множеством подробностей. «Вы сражаетесь?» — спросил Лон, прервав мои мысли. «Мы сражаемся», — сказала я и повернулась к нему. «С кем?» «Со всеми, кто встанет на нашем пути!» Вступила Рэйчел. Как она и сказала. Добавила я. Лун посмотрел на меня, и я выдержала его взгляд. Холодный взгляд, особенно для того, кто был способен так неудержимо и яростно сражаться. Должно быть, он вспоминает о своём поражении от моих рук. Я использовала ядовитых насекомых, чтобы сгноить его промежность, а в другой раз я отравила его галициногенной кровью и вырезала ему глаза. Довольно-таки странно. Но, возможно, эти обиды значили намного меньше, чем то настоящее оскорбление, которое я ему нанесла. Я захватила город, он пытался и провалился, я же достигла успеха. Учитывая моё понимание психологии Луна, мне казалось, что таких вещей он не прощает. «Сражаемся с сыном, с губителями, с Янбань!» — сказала сплетница. Она явственно подчеркнула последнее слово. «Странно, я бы поставила всё в противоположном порядке. Подчеркнула бы наибольшие угрозу. «Да», — ответил Лун, — «не нужно мне манипулировать, сплетница. Если ты хочешь, чтобы я присоединился к битве, тебе достаточно попросить». На лице сплетницы промелькнуло странное выражение, затем она повернулась ко мне, вопросительно приподняв бровь. Я кивнула. «Хорошо», — сказал Лун. «Я возьму свою маску. Я вернусь». Он ушёл. «Дверь», — сказала сплетница, к призрачному сталкеру». Сказала я. Портал начал открываться, на другой стороне была ночь. Сплетница странно на меня посмотрела. Что? Я упомянула Эйнбань, когда поняла, что его разозлило их нападение на это место. Но, судя по его словам, я нащупала какую-то историю. Но это не радует. Меня теперь будет мучить эта мысль. Радуемся тому, что есть. Пожалуй, я плечами. Она кивнула.